Страница 407. Заключение. Общее и особенное в развитии Древнего Востока. Страницы с 407 по 411. История Древнего Востока ярко характеризует общие закономерности исторического процесса и те конкретные формы, в которых эти закономерности проявлялись в истории отдельных стран и народов. В целом, история Древнего Востока – это история формирования и развития первой классовой формации, рабовладельческой. История самых древних рабовладельческих обществ, древнейших в мире цивилизаций. Возникновение первых классовых обществ в Шумере и Египте, вторая половина четвертого тысячелетия до нашей эры, Резко изменила всю картину древности. В бескрайнем мире первобытных племен появились высокоразвитые центры. Взаимодействие ранних классовых обществ с их окружением было сложным и многообразным, основные центры древневосточных цивилизаций сложились в долинах великих рек Нила, Ефрата и Тигра, Инда и Ганга, Хуанхэ. Необходимость регулирования сложного режима этих рек определила некоторые общие черты в организации производства, известное единство древневосточного мира. Вместе с тем, конкретное изучение истории различных его регионов показало глубокую индивидуальность каждой из древневосточных цивилизаций, их неповторимое историческое своеобразие. Экономический базис, писал Карл Маркс, один и тот же со стороны основных условий, благодаря бесконечно разнообразным эмпирическим обстоятельствам, естественным условиям, расовым отношениям, действующим извне историческим влиянием и так далее, может обнаруживать в своем проявлении Бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирически данных обстоятельств. Маркс Энгельс сочинение, второе издание, том 25, часть 2, страница 354. Централизованная экономика, широкий спектр отношений зависимости, низведение юридически свободных и полусвободных лиц до положения невольников, деспотической власти фараона, постоянное вмешательство государства во все сферы жизни и хозяйства, все это можно видеть в Древнем Египте. Государственное и частное рабовладение, частный сектор в экономике, сильные в хозяйственном и политическом отношении города, с которыми приходилось считаться вавилонским царям, наличие границ, открытых для вторжения в долину двуречия воинственным соседям, характерны для общества Месопотамии. Страница 408. Ярко выраженный военный характер ассирийского рабовладельческого общества и государства, государственное объединение всего Ближнего и частично Среднего Востока под властью персов, неповторимые явления древневосточной и мировой истории варного кастовая система, раздробленность, приведшая к сосуществованию различных форм политической организации, от монархии до республиканских образований при наличии культурного единства страны, отличает цивилизацию Древней Индии от соседнего Китая с его оригинальной системой социальных рангов, и деспотическим централизованным государством. В истории Древнего Востока могут быть выделены три большие эпохи. В первую эпоху, конец 4-3 тысячелетия до н.э. На Древнем Востоке Существует три основных центра рабовладельческих обществ – египетский, шумерский и древнеиндийский. Это первые в мире цивилизации, основные достижения которых во многом определили все последующее развитие региона. В Шумере, Египте и долине Инда Были созданы древнейшие системы письменности, получили развитие монументальная архитектура и искусство. Египетские пирамиды, ступенчатые храмы Зеккурата древнего Шумера, городские комплексы Хараппы принадлежат к числу выдающихся достижений человеческой культуры. В Египте и Шумере первоначальной формой классовых обществ были небольшие территориальные образования, так называемые «номовые государства», которые вели между собой активную борьбу за политическую гегемонию. Постепенно разрозненные владения объединялись В единое государство. В тех исторических условиях единое централизованное государство обеспечивало приток рабов военнопленных, направляло хозяйственную деятельность в масштабах всей страны, что имело большое значение для организации поливного земледелия в долинах Нила, Тигра и Ефрата. В Египте такое объединение произошло уже в эпоху раннего царства 31-29 века до нашей эры. В Шумере межусобная борьба отдельных городов-государств завершилась лишь в 24 веке до нашей эры. В результате в Египте и Месопотамии складываются централизованные деспотические монархии с неограниченной властью царя, объявляемой божественной по происхождению со сложным управленческим аппаратом. Основой экономики становятся крупные царские хозяйства. Объединенные в этих хозяйствах подневольные работники, близкие по своему положению к рабам, подвергались жестокой эксплуатации. Типичными образцами диспотических монархий являются Египет Древнего Царства, 28-23 века до нашей эры, и Месопотамия в эпоху Аккада и третьей династии Ура, 24-21 века до нашей эры. В обоих государствах эксплуатация рабов и подневольных работников достигает крайних степеней. Все это к концу третьего тысячелетия до нашей эры приводит к кризису систему крупных централизованных хозяйств. Громоздкая система контроля надзора и учета оказалась нерентабельной, крайние формы эксплуатации вступили в противоречие с потребностями производства. Социально-экономический кризис приводит к временному ослаблению деспотических монархий. В Египте усиливается местная знать. Страна практически распадается на полу области. В Месопотамии исчезают огромные царские хозяйства, нарушается политическое единство страны. Однако здесь местная знать не играет большой роли, поскольку в период утверждения деспотической монархии она была практически вытеснена служилой знатью. Одновременно в течение третьего тысячелетия до нашей эры идет интенсивное разложение первобытного строя, и формирование классового общества в областях, примыкающих к великим цивилизациям Древнего Востока, в Северной Месопотамии, в Иране, на юге Средней Азии, в Малой Азии, в Восточном Средиземноморье. Повсюду отмечаются признаки, социальной и имущественной дифференциации, развиваются ремесла, формируются местные городские центры. Этому в немалой степени способствуют торговые и культурные связи с Египтом, Месопотамией и Северо-Западной Индии. Так, к концу первого периода Постепенно складывается система классовых обществ разного уровня развития, охватывающая обширную территорию от Восточного Средиземноморья до Индостанского полуострова. Страница 409. Очаги первых цивилизаций с их городами, монументальной архитектурой и письменностью образовывали зону интенсивного развития. Их соседями были племена, развивающиеся замедленными темпами, но находящиеся в тесном взаимодействии с этими центрами. На периферии древневосточного мира, протянувшейся от степей Аравийского полуострова до Северного Кавказа и степного пояса Центральной Азии, все большее значение приобретают подвижные и воинственные скотоводческие племена. Во вторую эпоху Вторая, первая половина первого тысячелетия до нашей эры. Картина исторического развития намного усложняется. Теперь уже группа различных государств образует политическую карту Древнего Востока. Во втором тысячелетии до нашей эры в долине Хуанхэ Формируется классовое общество, создается новый очаг древнекитайской цивилизации, пока еще оторванный от других древневосточных центров, но, видимо, воспринимающий ряд культурных достижений соседних племен и народов. Города государства складываются в восточном Средиземноморье. Угорит Библ, Алалах. в Малой Азии и Северной Месопотамии, где формируется хетская и ассирийская державы. В среде скотоводческих племен усиливается социальная дифференциация, выделяется правящая элита, известная по монументальным гробницам, лучше всего изученным на Кавказе. Возглавляемые удачливыми предводителями степняки нередко подчиняют своей власти земледельческие центры. Их передвижение играет большую роль в этнических процессах, в частности, в распространении индоиранских племен. Заметные изменения происходят и в хозяйстве рабовладельческих обществ. Некоторое развитие отмечается в поливном земледелии за счет усовершенствования орудий труда и агротехники. Но особенно характерен прогресс для разного рода ремесленных производств число и масштабы которых увеличиваются. Широкое внедрение различных металлических сплавов и в первую очередь бронзы вело к необходимости расширения обмена и торговли. Оформляются международные торговые пути, растет количество торговых факторий, создаются своего рода Международные объединения торговцев. Все это отразилось и на международных отношениях. Начинается борьба за преобладание на торговых путях. На арене истории появляются новые народы, создающие могущественные политические объединения так в восточном средиземноморье складывается Гексосский союз подчинивший Египет в конце XVIII века до нашей эры в средней Сирии и северной Месопотамии в XVI-XV веках до нашей эры усиливается государство Митанни Одно из племенных объединений Западного Ирана Касситы в 16-12 веках до нашей эры устанавливает свое господство в Месопотамии. Особое значение в 16-13 веках до нашей эры приобрело могущественное государство Хетт. Военное превосходство этих народов, использование боевых колесниц и широкое участие в военных операциях, воинов-общинников под руководством своих племенных вождей, приводило к тому, что они нередко побеждали и подчиняли себе древние цивилизации. Вместе с тем, Завоевания в Египте и в Передней Азии не привели к разрушению классового общества, а свелись, в конечном счете лишь, к изменениям в правящей верхушке. Иная картина наблюдается в Индостане, где в силу ряда причин, в том числе и передвижений племен, Древнейшая цивилизация приходит в упадок, и классовое общество, в начале первого тысячелетия до нашей эры, складывается заново и на новой территории в долине Ганга. Усложняется и картина социального развития, формы эксплуатации становятся более разнообразными, Иногда замаскированными. В связи с развитием частной собственности появляется ростовщичество и долговое рабство. Делаются попытки повысить рентабельность труда подневольных работников, заинтересовать их в его результатах. Наиболее дальновидные представители правящих классов старается смягчить противоречие рабовладельческого общества, ограничить его крайние проявления, что, например, нашло отражение в законодательстве вавилонского царя Хаммурапи. XVIII век до нашей эры. Страница 410. Однако эти временные реформы в итоге приводят лишь к обострению социальных конфликтов и классовой борьбы. Так в Египте мощное восстание бедняков и рабов в XVIII веке до нашей эры серьезно потрясло все государство. Идет борьба и между отдельными группировками правящего класса за увеличение своей доли власти и богатства. Пополнение ресурсов стран за счет получения дания и прямого грабежа соседей, необходимость постоянного увеличения контингента рабов-военнопленных, Попытки в какой-то мере погасить внутренние противоречия проведением активной внешней политики приводят, особенно начиная с середины второго тысячелетия до нашей эры, к увеличению военных столкновений. Большое значение придается развитию армии и военного дела Создаются специализированные воинские подразделения. Особую роль в сражениях начинают играть отряды колесниц. В 15-14 веках до нашей эры разворачивается напряженная борьба между Египтом, Метанни и Хеттами за господство в Восточном Средиземноморье. Египет эпохи Нового Царства по существу представлял собой мощную военную державу, процветающую за счет ограбления соседних стран. Именно в это время создаются наиболее величественные памятники египетской архитектуры. В ходе беспрерывных войн взимания спобежденных колоссальной дани, а иногда и прямого ограбления покоренных стран, происходит как бы насильственное перераспределение прибавочного продукта в масштабах всего Переднеазиатского региона. То одна, то другая страна претендует на политическое лидерство и право беспрепятственного грабежа соседей. В этом отношении весьма характерно формирование в IX-XVII веках до нашей эры великой ассирийской державы. Опираясь на лучшие для своего времени вооруженные силы, ассирийские цари, последовательно проводили по отношению к покоренным странам и народам политику тяжелой дани, уничтожение селений, массовых убийств, что неизбежно вело к обнищанию, вызывало волнение и восстание. Недаром у народов Древнего Востока Ассирия именовалась Логовищем Львов, а ее столица Ниневия городом крови. Создаваемые таким образом военно-административные объединения не представляли собой прочных государств. Вставшая во главе объединение государства более стремилась к грабежу, чем к развитию своего хозяйства. Такая политика противоречила прогрессивным тенденциям в развитии стран Древнего Востока, где в эту эпоху отмечается неуклонный рост ремесла и торговли, развитие товарных отношений. Носителями этих тенденций становятся городские центры, особенно в Вавилонии и Финикии. Развитию экономики способствовало и повсеместное внедрение железных орудий труда. Наконец, третья эпоха, середина первого тысячелетия до нашей эры, середина первого тысячелетия нашей эры. Это заключительные этапы существования древневосточных Рабовладельческих обществ. В Передней Азии военная ассирийская монархия уступает место гегемона новому Вавилону и Мидии. В VI-IV веках до нашей эры наиболее значительным военно-административным объединением древнего мира Становится Персидская империя Ахименидов. Включение в ее состав областей от Малой Азии и Египта до Средней Азии и Северо-Западной Индии привело к усилению международных связей. Начиная со второго века до нашей эры устанавливаются регулярные сношения с китайской цивилизацией, до этого развивающейся в относительной изоляции. Торговые караваны пересекают центральноазиатские пустыни. Идет интенсивный обмен культурными достижениями. В Индии и Китае получает распространение одна из древнейших мировых религий – буддизм. Рабовладельческие общества Древнего Востока вступают в тесные взаимодействия с классовыми обществами Европы, представленными сначала государствами Греции, а затем римской державой. В результате формируется обширный пояс рабовладельческих государств, протянувшихся широкой полосой, от Атлантического до Тихого океана. Меняется характер варварских племен, концентрирующихся по границам зоны рабовладельческих государств. В их среде решающую роль теперь играют кочевые объединения, совершающие набеги на богатых соседей. Страница 411. Борьба с кочевыми племенами играет большую роль в истории Средней Азии и Китая. Захватив политическую власть в земледельческих районах, кочевники становятся во главе двух крупнейших держав Древнего мира – парфянской, третий век до нашей эры, третий век нашей эры, и Кушанской, первой-четвертой века нашей эры. Для социально-экономической характеристики эпохи показательно дальнейшее развитие торговли и ремесленных производств, рост городов и своего рода разделение труда между торгово-ремесленными центрами и аграрной периферией. Повышается и товарность хозяйства, о чем свидетельствует развитие системы денежных отношений. Деньги в монетной форме получают широкое распространение и в Ахаменицкой державе, и в Цинском Китае, и в Индийской империи Маурьев. Развитие товарно-денежных отношений в ряде случаев встречает полную поддержку правительства, проводящего политику активного градостроительства, заботящегося о развитии и охране дорог и торговых путей. Рабский труд еще сохраняет свое значение. И древние источники дают достаточно детальную классификацию рабов. военнопленные, рабы по рождению, кабальные рабы, рабы по наказанию и многие другие категории. Одновременно в производстве Используются и наемные работники из числа обедневших общинников. Практикуется сдача земельных участков в аренду. Из идет наступление крупных землевладельцев на свободных общинников, постепенное превращение их в феодально зависимых крестьян. Сопротивляясь закабалению, общинники поднимают восстание. Иногда предпринимаются реформы для поддержания общины, но в классовом обществе они имели утопический характер. При рассмотрении огромной зоны рабовладельческих обществ особенно ярко видны черты специфики, в развитии отдельных стран, их этнических и культурных особенностей исторических судеб. В Передней Азии поражение персидского государства в столкновении с Грецией привело к своеобразному синтезу традиций двух регионов в форме эллинистических государственных образований, синтезу давшему особенно плодотворные результаты в сфере культуры. Эллинистические государства в ряде случаев сравнительно скоро приобрели черты деспотической монархии. В Индии тенденции к созданию крупных государств получили реальные воплощения к середине первого тысячелетия до нашей эры. Приблизительно в это же время начинается интенсивный процесс создания крупного централизованного государства и в Китае с характерными чертами деспотической монархии. Специфической чертой развития Индии является общинно-кастовая система, в то время как в Китае значительную роль в общественной жизни играл традиционализм сословных рангов. В рассматриваемую эпоху особенно отчетливыми становятся и черты кризиса традиционных форм Эксплуатации рабовладельческих обществ Начинается их внутреннее перерождение Рабовладельческая социально-экономическая формация На Древнем Востоке Логически подходила к своему концу Крушение крупнейших рабовладельческих держав Кушан, Парфии Ханьского Китая, как и крушение Римской империи, в известной мере означало конец рабовладельческой эпохи, на смену которой шел феодализм. Народы Древнего Востока создали богатую культуру, которая оказала большое влияние на развитие мировой культуры. Здесь были разработаны почти все виды письменности, в том числе и алфавитная система письма, затем заимствованная греками, римлянами и многими другими народами мира. Гениальные эпос о Гильгамаше, рассказ Синхуэта, страстные публицистические книги древнееврейских пророков, священная книга народов древнего Ирана и Средней Азии, Авеста, замечательные эпические поэмы древних индийцев Махабхарата и Рамайена, гигантские пирамиды, древневавилонские зиккураты, Урартские скальные крепости и величественные дворцы ассирийских царей, успехи древнеегипетских жрецов в области медицины, вавилонян в астрономии и разработке права, индийские философские системы, конфуцианство и даосизм в Китае, Вот лишь некоторые достижения народов Древнего Востока, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.